Которые едва лишь успевают отскочить. Когда после этого Рондо и его товарищи произвели опыт над змеей и дали ей укусить одну за другой несколько кур, то они через 6-8 минут околели в страшных мучениях. Подобное же представление проделывают и арабские заклинатели в Египте и других странах Африки с другими змеями из рода Наджа, У очковой змеи почти всегда смертелен, а так как твари эти очень многочисленны, то в Индии ежегодно умирает около 20 тысяч человек в среднем. Египетский аспид или змея Клеопатры Гая, Наджахая, чуть не самая знаменитая змея на всей Земле.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 Змея эта, по словам некоторых путешественников и по мнению туземцев, замечательно тем, что кроме укусов может принести вред своей ядовитой слюной, которую она плюет на врага на расстоянии одного-полутора метров. Гая очень свирепа и не упускает случая наброситься на человека. Путешественники рассказывают, что Гая никогда не обращается в бегство,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 и со всего размаху упал навзничь. Лежа на земле, он с замиранием сердца видел, как разъяренная змея стрелой пронеслась мимо, вероятно, в ослеплении ярости, не заметив его. Укус аспида, безусловно, смертелен. Человек умирает уже через 10-20 минут. Питается гая различными мелкими животными,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 В Южной Азии живет самая большая из ядовитых змей – Большая Ная – Наджа Бунгарус, которая в длину имеет более 3 метров, а встречаются экземпляры даже более 4 метров – 4,26 метра. Питается она почти исключительно змеями – ядовитыми и неядовитыми – И на этом основано мнение туземцев Индии, что описываемая Ная «царь-змей». Род аспидов, элапс, отличается вытянутым телом и небольшой головой. На спине выступает гребень. Глаза маленькие, с круглым или овальным зрачком. Ядовитые зубы борозчатые. Коралловый аспид, элапс коралинус, живущий в Бразилии,